Возражения отвергнуты. Что же такое эти 48 часов? Ошибка императора? Или его просчет? Не продумал как следует? Или же, поскольку за 48 часов настоящее разбирательство провести невозможно, этим повелением маскируется фактический приказ убивать людей без суда при видимости некой процедуры правосудия? Вот именно. Ошибки нет, недопонимания нет. Его Величество отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Указанием о 48 часах он просто расширяет практику бессудных казней. Ту практику расправ без всякого следствия и суда, которую уже осуществляют начальники карательных экспедиций в разных концах империи в силу полученных лично от него государя-императора неограниченных полномочий ту практику, образцы которой уже продемонстрировали Дубасов и Мин в Москве на Пресне, Ренненкамп и Меллер в Чите, Орлов под Ригой. Теперь ставятся на те же рельсы переводом на неисполнимую срочность процедуры военно-окружные суды. Он сам подтвердил это военному министру Редигеру, приняв его однажды для доклада. И Редигер, выйдя из царского кабинета, шлет 29 июля 1906 года премьер-министру Столыпину донесение о том, что царь, подтвердив свое указание о казнях не позднее, чем через 48 часов, пояснил, «Такое быстрое исполнение будет больше устрашать». «Устно Редигеру об устрашении сказал». Письменные же резолюции о таком мотиве умалчивает подставив вместо него мнимое неприятие мести и жестокости, хотя очевидно, что устрашение в царской практике включает и месть, и жестокость. Они-то и водили его рукой, когда он 8 июля писал свою резолюцию. Эта резолюция постановлением Совета Министров от 20 августа 1906 года обращается в «Государственный закон». Методы и средства могут быть разнообразными. Приемлемы для него и судные, и бессудные, формальные и фактические. Главное, чтобы пребывала в непрестанном круговом движении, как выразился тогда Витте, рулетка смерти, чтобы обеспечивался этим движением конечный успокоительный, то есть кладбищенский эффект. И она вращается на полных оборотах рулетка судно-бессудной смерти. Одновременно ставят рекорды оба агрегата скорострельной юстиции. Суд военно-окружной с разбирательством и исполнением в 48 часов и суд военно-полевой, разбирательство и исполнение немедленно на месте. В 1906 году казни совершаются в 94 городах империи, губернских, областных и уездных. Из 154 дней, истекших с 31 августа 1906 года по 31 января 1907 года, только 31 день прошел в России без казней. Все остальные 123 дня были с казнями, то есть из каждых 5 дней 4 были днями исполнения смертных приговоров. Число жертв измеряется тысячами и тысячами. Чем сильнее раскручивается рулетка смерти, тем чаще возникают споры между ведомствами. Кому заниматься казнями? Одно ведомство норовит свалить нагрузку на другое. Велика честь оказывать эти услуги трону, но лучше свалить их на кого-нибудь другого. Так-то и легче, и главное, безопаснее. С начала 1906 года спорят между собой на эту тему «Министерство юстиции» и «Министерство внутренних дел». Главное управление тюремное и жандармское, суды и прокуратуры военные и гражданские, генерал-губернаторы, командующие военными округами. Обычно одна сторона доказывает, что другая для такого дела лучше оснащена, подготовлена, и прежде всего, что такое занятие ближе ей по профилю и основной специальности. Так военный министр Редигер жалуется что его суды, военно-полевые и военно-окружные, изнемогают под бременем дел смертников. У судей, говорит он, отнимаются руки от подписывания приговоров. Пусть Дурново, министр внутренних дел, и Щегловитов, министр юстиции, прекратят передачу гражданских лиц в руки военных судов, сами приговаривают их и сами в своих тюрьмах казнят. Но Щегловитов не хочет». Ему больше по душе скандальные судебные постановки вроде ритуального дела Бейлиса, чем хлопотная и опасная возня с революционерами-смертниками. И он отвечает, Рэдди Герок, «Поскольку, как явствует из установки императора, вся суть скорострельной юстиции в устрашении, никакая суровость гражданского суда не даст того психологического эффекта, что даст жестокость военного». Поэтому пусть военные занимаются вынесением и исполнением смертных приговоров и впредь.